Глава пятнадцатая Похоже, мы умудрились убить начальство Димуров, у которого был непререкаемый авторитет. По-другому я просто не могу объяснить то, почему эти ребята разбежались, когда он пал. Наверное, сражаться остались самые преданные, остальные решили просто скрыться. Мне пришлось отправить призванных бойцов в погоню за Димурами, пока они не восстановили силы. Все же после боя они ослабли, тоже сильно выдохлись. К моему удивлению, вечером притащили пленника. Правда, отряд сильно поредел, но это не беда, позже призову новых. Единственное, в чем убедилась наша группа магов, это в том, что пленник отлично знает наш язык, хотя из другого мира. «Им оказался молодой на вид парень, но вот так наверняка не скажешь, молот он или нет, потому что они, в отличие от нас, умеют захватывать новые тела». «Поговорить мне с ним толком не дали. Злохам сходу предложил приступить к пыткам. Больно вызывающий вел себя этот Димур, но с этим пришлось повременить. Нас вызвал к себе король. Вызвал не кого-то одного, а всю нашу группу. Я даже подумал, что нам хотят поставить какую-то задачу, но ошибся». «Вы должны возвращаться в королевство», — заявил монарх после всех положенных приветствий. «А как же вы, ваше королевское величество?» — уточнил Злухам. «Мы должны вас защищать, да и мой господин». «С князем, как и со всеми остальными дворянами, которым вы служите, я уже все решил», — сообщил король. «Насчет этого не переживайте. Во время пути будьте осторожны, мало ли что». На самом деле, мне и самому хотелось поговорить с королем, поэтому решил воспользоваться моментом. «Ваше королевское величество», — осторожно начал я, — «думаю, что лучше уйти всей армии». «Это еще зачем?» — удивился король. «Врага мы разбили, рассеяли его, осталось добить и все. Больше они к нам не сунутся. А благодаря захваченным трофеям мы будем становиться сильнее». Во время своего прошлого нашествия и после своего поражения они умудрились уничтожить сразу несколько королевств. Не хотелось бы такого повторения. «Можем запросто потерять все армии». «Мне об этом известно», — нахмурился король. «Надеюсь, до этого не дойдет. Не думаю, что подобное сможет сотворить любой маг. А как мне доложили, ваша группа убила и главного, самого сильного». «Надеется он. А если есть такой маг, армии просто превратят в нежить. Хорошо, что большая часть крестьян отсюда сбежала. Опасался монарх наших союзников-имперцев. Точнее, он боялся, что они меня или к себе переманят, или просто убьют. Вот и решил вернуть в королевство. Команду он нам дал. На следующий день мы собрались отправляться домой». Похоже, король все же решил не рисковать, как нам сообщили позже, большая часть нашей армии отправится следом, вместе с ним во главе. Оставляли большие отряды, усиленные магами, надеюсь, Димуры на самом деле разбежались, они соберутся в кучу. Хотя имперцы остались, решили довести дело до конца. Не знаю, какие планы у них были на мой счет, но в пути нас никто не потревожил. Двигались мы быстро и, опередив армию, без проблем добрались до своего королевства». Хорошо, что Злухам любил путешествовать в комфорте и имел большую карету. Туда поместились все наши маги и, как прилежные ученики, изучали новый для себя язык пришельцев. Эти ребята с помощью магии умудрялись залазить людям в мозги. Пленный Димур предложил нам помощь в быстром решении вопроса, но мне не хотелось, чтобы против меня кто-то применял заклинания, По крайней мере, те, кому я не доверяю. К тому же просто не мог представить, как вообще происходит подобное слияние разумов. Лучше так не рисковать. Конечно, сначала он строил из себя героя, даже пытался над нами насмехаться. Вроде как он совсем не боится боли. Но после того, как за него взялся злухам, тут же передумал и пошел на сотрудничество. Даже хотел потребовать с нас дать ему клятву, что мы его отпустим. Обещали после помощи подумать, что с ним делать. А на самом деле я для себя уже все давно решил. Их всех надо убивать. Нам нужно перевести магическую книгу. Причем заниматься этим собрались чуть ли не все разом. Я предложил остановиться в нашем городе. Остальные маги настаивали на том, что мне лучше отправиться с ними в столицу. Пришлось привести серьезные аргументы. Все же наше графство находится на отшибе. А в столице будут постоянно беспокоить, что во время обучения нежелательно. Хотел вообще сначала все сам переписать, а потом уже отдать книгу им. Но мои боевые товарищи такой гениальный план не одобрили. Такое ощущение, что не доверяют сволочи. Маги гостили у меня довольно долго. Время за обучением летит практически незаметно. Бои с демурами продолжались до сих пор. Правда, наша армия в ней не участвовала. Как нам удалось узнать, вскоре всех воинов король призвал обратно в свое государство». Там и без нас вояк осталось немало, вот и пусть порядок наводят. Имперцы не давали о себе знать, но как-то слабо верилось в то, что про меня не совсем забыли. Само собой, одаренные гости предупредили своих господ о том, что задержатся у меня на определенное время. Дела в королевстве шли сейчас неплохо, вернулись с победой и вроде бы обезопасили свои границы. С голодом тоже успели покончить, живи и радуйся, только победа над пришлыми оказалась пировой. Мне, как и моим гостям, удалось увидеть результат этой победы собственными глазами, хоть и издали. Случилось это через несколько месяцев после нашего возвращения из похода. К этому времени мы худо-бедно смогли обучиться языку димуров, благо, что никто из магов на память не жаловался. Хоть и говорили мы наверняка с акцентом, уж больно языки разные. Димура, обучающего нас, после проверки с чувством выполненного долга отправили в царство охоты, а уже через три дня произошло страшное. На улице была отличная погода. Мы часто ужинали на свежем воздухе на балконе. Первым неладное заметила Белла. «Девушка и часть других моих приближенных постоянно принимали пищу вместе с моей семьей, даже когда не было гостей. Особых секретов у нас от них не было» смотрите смотрите взвизгнула она указывая пальцем в ту сторону откуда мы прибыли несколько месяцев назад о боги почти разом выдохнули маги было чему удивляться вдалеке виднелось зеленое зарево которое стремительно разрасталось у меня от увиденного даже пробежали мурашки потому что если бы это дошло до нас то я даже не знаю как от этого защищаться К счастью, наших земель трагедия не коснулась, зарево было огромным, но до нас оно не докатилось, даже до нашего королевства. Все это происходило довольно далеко, возможно, мы увидели лишь его отражение. «Господин, у нас было точно так же», — сообщил мне Малик. «Похоже, димуры снова потерпели поражение и опять решили нанести свой страшный удар. Скорее всего, сейчас пойдет дождь, который убьет все живое, а потом поднимет мертвяков» между нами нет рек они запросто могут сюда пожаловать все эти слова я передал присутствующим срочно гонца к королю встал отец со своего кресла после чего посмотрел на меня бери три сотни своих бойцов и отправляйся к болоту поставишь их там в помощь Шертану. белла ты тоже останешься около болота хорошо господин граф девушка тут же поднялась маркус ты лучше скажи своим воякам чтобы меня слушались самых к болоту отведу «Не думаю, что много мертвяков сможет через него перебраться, но лучше подстраховаться. Вдруг Лечи пожалуют. ты с остальными иди на помощь соседям. Думаю, она им наверняка понадобится». Торопливость отца можно было понять. Соседнее королевство пострадало, но не полностью. Люди станут бежать от поднятых мертвых и перетащат их к нам. Поэтому он все правильно делает. Учитывая, что из соседнего королевства ушло мало людей, мертвяков там будет достаточно много а лечи пойдут следом за живыми, если все будет происходить точно так же, как и в прошлый раз. Гости шустро засобирались к своим господам. Думаю, спокойное время закончилось. Между двумя королевствами нет широких рек, а значит, мертвяки могут перебраться к нам. С соседними дворянами нашего королевства отношения у нас были неплохие. «Конечно, многие аристократы недовольны тем, что наш род, можно сказать, за одно поколение умудрился подняться из простых наемников до графов. Невероятная карьера. Если раньше об этом иногда болтали, то теперь желающих высказываться против нас открыто не было. Тут сказывалось благоволение королевской семьи к нашему роду и то, что я являюсь сильным магом. Дружина у нас тоже большая, а еще я мог ее увеличить призванными бойцами, которые были готовы выполнить любой приказ». «К этому времени я уже восстановил численность своего необычного отряда, благодаря чему армия, которую мог выставить мой отец, была довольно велика. В общем, теперь соседи чаще приезжали к нам в гости, пытаясь подружиться. Сказал я это к тому, что выдвижение крупного отряда в соседние земли никого не насторожило. Ко всем соседям и на границу отец тоже отправил гонцов. Далеко не все дворяне знали, что может последовать за зеленым сиянием в небе». А о простых войнах можно вообще не говорить. Само собой, пересекать границу нашего королевства я не собирался. Можно сказать, просто усилим пограничный гарнизон, чтобы не допустить прорыва нежити в нашей земле. Она могла прорваться только через болото, что маловероятно. Или же пройти несколько владений дворян, а уже после попасть к нам. Надо сказать, что к боевым действиям на своей территории против таких необычных противников мы были не готовы, точнее, наши крестьяне. Как уже было сказано, жили мы в глуши, тут давно не было боев, что сказалось на обустройстве деревень. Во многих из них не было даже примитивных частоколов, защищены только замки и города. В общем, мертвяки могут наделать много бед. Сейчас начну спешно возводить хоть какие-то укрепления, чтобы отбиться от небольших групп. Оставалась еще надежда, что ничего страшного не произошло. Может быть, мы просто ошибаемся. Я уже отправил своих невидимых помощников, чтобы выяснили, как обстоят дела в соседнем королевстве. Из местных дворян мы прибыли на границу самые первые. Потом уже стали подводить свои отряды остальные предупрежденные аристократы. Никакой суматохи здесь не наблюдалось. Пограничники несли службу и понятия не имели о том, что происходит у соседей. Никаких вестей. Зарева видели не только мы, здесь его рассмотрели даже лучше, но все равно особо не беспокоились, мало ли, что это такое. Тем не менее, оставлять границу я пока не собирался, постоим пока тут. Людей мало, ведь мы с этим королевством не воевали, поэтому сил на перекрытие всей границы не хватало, пришлось послать часть своих воинов, чтобы следили за подходами и сразу же предупредили случить что. Я успел немного успокоиться, думал, что зря так переживаю. Если соседи ничего не знают, только рано расслабился. Первым вестником серьезных проблем оказался королевский гонец. Но не из нашего государства, а от соседей. Гонцы тут вообще как отдельное сословие. Например, королевский гонец мог потребовать у любого дворянина своей державы не только лошадей, но и охрану. Этот был в сопровождении двух воинов. Они взяли у своих пограничников лошадей и умчались. Учитывая, что гонец королевский, скорее всего, отправился к нашему монарху. Не прошло и нескольких часов, как к соседям прибыл еще один гонец, после чего все пограничники покинули свои посты и куда-то ушли. Разумеется, нас это, мягко говоря, удивило, но мы смогли немного расспросить их, куда это они собрались. Оказалось, что этих ребят вызвали, потому что их соседи собирают армию. Конкретно ничего объяснять не стали, так сильно торопились». По ночам все, как завороженные, смотрели на небо. Вдалеке, где-то на пределе видимости глаз, иногда появлялось зеленое сияние, но вскоре оно пропадало. Оно было не такое ярко, как первое, но все же. Вскоре вернулся мой невидимый разведчик, барон Малик, которому я приказал выяснить, что происходит у соседей. — Ну, что там? — тут же насел я на него. — Все точно так же, как и у нас, — угрюмо сообщил мужчина. Не знаю, сколько королевств уничтожили Демуры, но досталось даже вашим соседям. Там, где было сияние, теперь мертвая земля. Мертвяков много, сейчас их пытаются остановить, но пока безуспешно. Думаю, вам это уже известно. Ничего мне не известно, пожал я плечами. Только соседские пограничники куда-то умчались, полностью оголив границу со своей стороны. Скоро сюда прибудут беженцы, они все и расскажут. Скорее всего, соседи тоже не устоят. «Имперцы до этого массового уничтожения находились еще там? Они же оставались отлавливать демуров?» — уточнил я. — Не знаю. Пожал плечами мужчина. Я же в гиблые земли заходить не стал. — Гиблые земли? — усмехнулся я. — Теперь они у нас под боком будут. — Угу. — кивнул призрак. — Только неизвестно, сколько еще лет туда никто не сможет зайти. Это ведь самое начало. Поживиться не получится. Вскоре поступила информация и от живых людей. Причем на этот раз гонец прибыл к нам. Но не от нашего короля, а от незнакомого мне аристократа. Соседи просили помощи, но получили отказ. «Король нам должен сам приказать. А без его ведома мы не можем никуда уйти. Нужно свои земли удерживать». Я снова послал на разведку своих помощников. Хотелось знать, как там обстоят дела. Получается ли удерживать нежить или нет. Впрочем, и без того уже стало понятно, что дела идут не самым лучшим образом, особенно если учесть, что у соседей нет некромантов, а именно они наиболее эффективны против мертвяков. Через границу пошли беженцы, их было много. Причем эти люди не сами снялись с насиженных мест, дворяне приказали ему ходить как можно дальше, потому что сами не верили в то, что смогут удержать нежить. Само собой, останавливать несчастных мы не стали». Конечно, у соседей проблемы, но то, что численность нашего королевства увеличивается, идет нам на пользу. К тому же к нам бежали не воины, а простые крестьяне. Все изменилось после того, когда несколько дворян со своими отрядами тоже вознамерились пересечь границу. Вояки тоже нужны всем, да вот беда, эти засранцы хотели уехать в вглубь королевства, чтобы спрятаться за нашими спинами, чего мы допускать не стали. Так им и сказали, или стойте тут, или проваливайте обратно к себе. Нам на территории непонятные вооруженные люди даром не нужны, своих разбойников выше крыши. «Спорить или пытаться прорваться бароны не стали, остались вместе с нами. Постепенно наши аристократы, которые жили неподалеку, безо всякого приказа короля, стали стягивать свои отряды к границе. Слухи о том, что у нас могут возникнуть серьезные проблемы, уже разлетелись. К этому времени я уже знал, что сдержать наступление нежити соседи не смогли. Их задавили числом». К тому же большая часть армии стояла не с нашей стороны, а там, где могли появиться димуры, которые разбредались по всем королевствам. Их отлавливали и убивали, для чего пытались держать самые мощные отряды на границе. К сожалению, все они попали под удар и обратились в нежить. Сама нежить не очень опасная, но среди них были личи, а это уже серьезно. В общем, соседи не успели собрать достаточное количество войск и были разгромлены, а сейчас отступали. Скорее даже не отступали, а бежали, бросив раненых. Мертвяки не знают усталости. Они могут преследовать и днём, и ночью. Думаю, на хвосте военных отрядов они к нам и нагрянут».